Армия не забудет этой вашей помощи ей. Клюги встал. Я буду позванивать вам, а вы звоните мне, не стесняйтесь. Я хочу иметь дело с вами. Настоящий деловой контакт. Клюги протянул руку. До свидания, полковник. Желаю успеха. Взаимно. Зомбах вернулся в Сатурн в хорошем настроении. Разговор с Клюги получился и интересным, и весьма обнадеживающим. Зима все же опасность побочная. Армия с ней справится. Надо немедленно сообщить об этом разговоре Канарису, подчеркнув просьбу Клюги относительно честного информирования фюрера. Зомбах зашел в кабинет своего заместителя Мюллера и рассказал ему о встрече с Клюги. Он рассказал все, кроме того, что собирался подчеркнуть в донесении Канарису. Когда им становится плохо, они вспоминают о разведке. — съязвил Мюллер. — Кажется, еще старик Николай сказал, что армия любит делиться с разведкой только поражениями. — Неплохо сказано, — усмехнулся Зомбах. — Что нового? Мюллер раскрыл лежавшую перед ним папку и вынул из нее два оранжевых листка, на которых печатались расшифрованные донесения агентов. — Два интересных донесения, — сказал он. — Агент Иван сообщает, что за истекшие сутки из Сибири к Москве Проследовало 13 эшелонов, то есть на два эшелона больше, чем вчера, и на пять больше, чем третьего дня. Второе от точки, Оскар. Вторично утверждает, что ничего похожего на голод в Москве не наблюдается. Мюллер положил шифровки в папку. Я думаю, что оба эти донесения нужно включить в сводку номер один. Зомбах вспомнил просьбу у Клюги и распорядился включить в главную сводку только донесения о сибирских эшелонах. «Незачем лезть на рожон. Геббис, фелькишер, биобахтер, ежедневно расписывает голодающую Москву. И в конце концов сам этот факт, тем более что он вовсе и не факт, никакого значения сейчас для немецкой армии не имеет». Мюллер не возражал. Он и сам думал так же, но хотел заручиться поддержкой начальника Сатурна. «Остальные точки, — сказал Мюллер, — точно сговорились передавать чепуху». Точка Южная нашла нужным радировать о пожаре в керосиновой лавке. Может, это их рук дело? Спросил Зомбах. Да нет же, они бы об этом сообщили. Да носят, как репортеры в хронике, сгорела керосиновая лавка. Я отдал указание Фогелю, чтобы он всем этим репортерам сделал строгое внушение. Только пусть он это делает мягче. Без ругани, который может обидеть агентов. Прошу вас, проследите за этим. Что еще? Андросов докладывает, что у него есть, как он выразился, любопытный и очень стоящий экземпляр. Он настаивает, чтобы мы с вами сами поговорили с этим человеком. Откуда он его взял? Прислали из военной комендатуры. чего бы это ни вспомнили о нас? — удивился Зомбах. — Чистая случайность, — пояснил Нюллер. Наш Грейс дружит с каким-то майором из комендатуры, и тот сделал им этот подарок. — Ну что ж, учитывая наш голод на кадры... Давайте посмотрим, что за экземпляр. Минут через тридцать пусть его доставят ко мне. Приходите. Зомбах написал личное донесение Канарису о разговоре с Клюги. Как всегда, он абсолютно точно рассчитал время. Только из его кабинета вышел шифровальщик, унесший донесение Канарису, как в дверях появился Андросов. — Человек, о котором вам говорил подполковник Мюллер, здесь, — положил Андросов, — прикажете ввести. — Подождите. Сначала расскажите, что он собой представляет. В это время в кабинет вошел Мюллер. — Это он сидит у дверей? — обратился он к Андросову. — Да? —